Глава двадцать шестая. Флора вихрем взметнулась по лестнице к себе в комнату. Захлопнув за собой дверь, она без сил опустилась на кровать. Дыхание её было неровным, прерывистым. Сердце бешено колотилось в груди. «Господи, прости меня», — бормотала она, как в бреду. Её душило отвращение к самой себе, стыд за содеянное, раскаяние. Переживания были настолько сильными, что она не могла. что даже не позволяли ей дать волю слезам и тем самым облегчить душу. И в эту самую минуту в дверь постучали. Она кое-как сбросила с себя накидку и открыла дверь. «Куда ты запропастилась?» Прямо с порога набросилась на неё Аурелия. «Я...» — едва слышно прошептала Флора, готовая лишиться чувств при виде сестры. Да и личико у той было недовольное, почти рассерженное, что так не похоже на Аурелию. «Ладно», — нетерпеливо махнула она рукой, — «я тебя заждалась. Думала, ты поможешь мне снять с себя подвенечное платье и переодеться в вечерний туалет для бала». «Ах, боже мой, как же я, наверное, задремала. Пожалуйста, Флора, поторопись. Я должна встретиться с Арчи у входа в большой зал ровно в семь часов вечера, а уже половина седьмого». Бормоча покаянные слова с просьбой простить её, Флора поплелась за Аурелией по коридору, в её будущую супружескую спальню. Огромная, роскошно обставленная комната, доминирующее положение в которой занимала огромная супружеская ложе под балдахином на четырёх колоннах. Сама кровать, как и подпорки, поддерживающие балдахин, была сделана из какой-то цельной древесины тёмного цвета. Впрочем, при виде кровати Флора поспешно отвела глаза в сторону, стараясь не думать обо всём том, для чего она предназначена. В камине уже жарко полыхал огонь, согревая своим теплом спальню для новобрачных. Языки пламени отбрасывали яркие блики на тяжёлые гобелены, которыми сплошь были увешаны все стены. Флора стала неловко возиться с крохотными жемчужными пуговичками на спинке свадебного платья, пытаясь расстегнуть застёжку. А немевшие пальцы не слушались. «Уж лучше бы они отмёрзли и отвалились напрочь», — мысленно ругала она себя. Это самое меньшее, чего она заслуживает за своё гнусное и в высшей степени недостойное поведение. «Между прочим, все гости заметили, что за столом Фредди Солмс не сводил с тебя глаз», — щебетала Аурелия, пока Флора помогала ей облачаться в вечернее платье цвета дымчатой розы. «Кажется, он от тебя без ума. Мама говорит, что ему уже скоро 25, так что самое время определяться с выбором невесты». «Ты ответишь согласием, если он сделает тебе предложение?» Никогда не задумывалась над такой перспективой. «Флора, несмотря на то, что ты уже столько времени живёшь в доме миссис Кэппл, ты по-прежнему очень наивна в том, что касается мужчин. Послушай, а что, если я просто распущу волосы? Как думаешь?» «Думаю, будет очень красиво». Флора отчаянно пыталась скрыть краску стыда, которой покрылось не только её лицо, но даже и шея. только бы Аурелия не заметила этой позорной красноты, свидетельствующей о том, как она виновата перед сестрой. Позови, пожалуйста, Дженкинс, попросила её Аурелия беззаботным тоном. Судя по всему, она будет моей камеристкой. Вот такой свадебный подарок от матери Арчи. Не уверена, что она мне очень нравится, но вот с волосами она управляется отменно. После чего я отпускаю тебя к себе наводить красоту перед балом. Уверена, «Фредди сегодня не раз и не два пригласит тебя повальсировать». Флора отправилась на поиски Дженкинс, отыскала её и пошла в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Не то чтобы её сильно заботило, как она будет выглядеть сегодня вечером. Однако Аурелия права. Последние два месяца Фредди Солмс действительно везде следует за ней тенью. Большинство женщин в высшем обществе Лондона сходят с ума по этому смазливому красавцу. А что же до самой Флоры, то она находила его вздорным, высокомерным и при этом ужасным занудой. К тому же, где бы они с ним ни сталкивались в последнее время, он уже всегда был слегка на веселе, подмухой, как говорят про такое состояние в народе. Словом, если у парня и были хоть какие-то мозги, то пока Флора весьма смутно представляла себе, как именно они и функционируют. Впрочем, её более чем прохладное отношение к Фредди отнюдь не остудило его пыл. И во всех великосветских гостиных Лондона гадали о том, когда же именно будет объявлено об их помолвке. Спустившись в большой зал через пару минут, Флора увидела, что все столы уже убраны, стулья сдвинуты и расставлены вдоль стен, чтобы освободить пространство для танцев. "Внимание всем", громогласно объявил распорядитель бала. Приветствуем новобрачных, лорд и леди Вогам. Со своего места Флора молча наблюдала за тем, как Арчи вывел Аурелию на середину зала под громовые аплодисменты всех собравшихся. Оркестр сделал короткое вступление, и Арчи, обвив рукой жену за талию, закружил её в традиционном танце молодой пары, которым всегда открываются свадебные балы. Но вскоре к ним стали присоединяться и другие. И вот уже весь огромный зал заполнился вальсирующими гостями. В глазах заребило от красочного многообразия шикарных вечерних туалетов дам. В воздухе запахло ароматами дорогих духов. Имею честь пригласить вас на первый танец. Флора даже слегка подпрыгнула на месте, почувствовав, как чья-то тяжёлая рука вдруг коснулась её плеча. Она подняла глаза, и увидела перед собой Фредди Солмса, который тяжёлым взглядом смотрел на неё в упор. Добрый вечер, лорд Солмс. Мисс Макникол, у вас сейчас такое грустное выражение лица, будто вы на всю жизнь обречены остаться только подружкой невесты, но никогда сами не станете невестой. Я прав? Он рывком поднял её со стула и повёл немного шаткой походкой на середину зала. Должен сказать, Это платье чертовски вам идёт, прошептал он ей на ухо. Спасибо, сдержанно ответила Флора, отводя лицо в сторону. От Фредди сильно пахло спиртным, от чего ей сразу же сделалось нехорошо. Я полагаю, вы отнюдь не преднамеренно избегаете меня, или же всякий раз, когда я ищу вас, вы будто сквозь землю проваливаетесь. Но я же старшая подружка невесты, рассудительно напомнила ему Флора. Мне постоянно нужно помогать сестре во всяких мелочах. Конечно, конечно. То есть это не вы беседовали в саду с каким-то слугой, когда я искала вас повсюду часом ранее. Нет, не я, почти выкрикнула Флора, с трудом сдерживая волнение. Я была наверху, помогала Ауре и Лей переодеваться. Неужели? А я готов был поклясться, что это были именно вы. Впрочем, не столь уж и важно, кто эта леди. Важно другое. Такое странное совпадение воистину начало не сулит ничего хорошего вашей сестре в её будущей супружеской жизни. Не смейте говорить подобные вещи. Арчи и Аурелия созданы друг для друга. Они любят... Вы сильно ошибаетесь. Едва ли. По-моему, никакой ошибки здесь нет и быть не может. Однако успокойтесь, прошу вас. Ваш маленький секрет навсегда останется при мне. Закончил Фредди, когда танец подошёл к концу. Зато сейчас мне наконец стало понятно, почему вы так старательно избегали меня всё последнее время, мисс Макникол. Заблуждаетесь, лорд Солмс. Очень сильно заблуждаетесь. Докажите, что это так. Скажите, что согласны выйти за меня замуж. Фредди буквально зарылся носом в её волосы. В этот момент оркестр начал играть новый вальс. иначе я не поверю вам. Флора нервно сглотнула слюну, украдкой посмотрела на танцующих Арчи и Аурелию, потом перевела взгляд на самодовольное, наглое лицо Фредди. Он видел её в саду, и они оба знают это. Сердце бешено колотилось в груди. Вот он, час её расплаты за всё то, что она наделала. Что ж, прочь в сторону все сомнения. Надо действовать и принимать то наказание, которую она заслужила. Да, я согласна. Я выйду за вас замуж. Что? Вы согласны стать моей женой? От неожиданности Фреди споткнулся буквально на ровном месте, но тут же выпрямился. Да. Ну и ну. Честно говоря, никак не ожидал от вас такого. Что ж, если вы решили просто разыграть меня, пошутить и только, то, пожалуйста, так и скажите и можете быть свободны. Нет. Я не шучу, перебил он её на полуслове. Постараюсь и дальше проявлять максимум терпения по отношению к вам. Фредди вдруг внезапно замер на месте. Остальные пары неловко сбились в кучу вокруг них. А он поднёс палец к щеке Флоры и осторожно погладил её. Усилием воли Флора заставила себя сохранять спокойствие и не содрогнуться от его прикосновения. Мисс Макникал Вы действительно самая загадочная девушка на свете. Никогда не догадаешься, о чём вы думаете. Вот и сейчас. Вы вполне серьёзно соглашаетесь принять моё предложение? Да? Я абсолютно серьёзно. Могу ли я поинтересоваться, лежат ли в основе вашего согласия какие-то чувства ко мне? А как же иначе? Конечно, иначе и быть не может. рассмеялся в ответ Фредди К великому сожалению, у меня нет даже кольца при себе, чтобы подарить его вам по такому случаю. Флора увидела, что он заметно нервничает. Какая-то неуверенность сквозила в его словах. Так мы всё же будем танцевать или лучше отойдём в сторону, чтобы не мешать другим? спросила она у него, чувствуя себя не в своей тарелке. Замерли посреди зала на виду у всех гостей. Нет, мы продолжим вальсировать и дальше. Мне особенно приятно, что мы с вами обсуждаем наш будущий союз, скользя по паркету под божественные звуки вальса Штрауса. Конечно же, вы должны встретиться с моими родителями, они уже в курсе моих намерений относительно вас. И они одобряют их, скажем так, они заинтригованы. Впрочем, как заинтригован и весь остальной Лондон после того, как вы появились в столице. Надеюсь, ваш будущий дом вам понравится. У нас ведь огромное имение. Я слышала. Это вас пугает? Меня мало что пугает, ми лорд. Это я прекрасно вижу и сам, и скажу прямо, ваш характер меня сильно возбуждает. Вопрос в другом: смогу ли я приручить вас? Станете ли вы когда-нибудь ручной? Вот уж не думала, что вас возбуждают ручные. Как вы изволили выразиться, женщина. Фредди откинул голову назад и весело расхохотался. Боже мой, да вы, кажется, бросаете мне вызов. Представьте себе, я жажду его принять и принимаю. Флора почувствовала, как он больно впился пальцами в её кожу, крепко обнимая за талию. Объявим о нашей помолвке как можно скорее. Кстати, мы можем объявить о ней прямо сейчас. Ведь здесь сегодня собрался весь цвет Лондона. Да, давайте объявим. Мгновенно согласилась Флора, намеренно отрезая себе все пути к возможному отступлению. Фредди снова бросил на неё изумлённый взгляд. Вы говорите серьёзно, мисс Макникал? То есть для вас вполне приемлемо, если мы сейчас во всеуслышание объявим о нашей помолвке? Вполне. А какая разница, сейчас или завтра, или на следующей неделе? Вы попросили меня стать вашей женой, и я дала своё согласие. Что ж. Так, та мы быть. Оркестр завершил вальс бравурным аккордом. Фредди повёл Флору сквозь толпоу в направлении музыкантов, перекинулся парой слов с дирижёром, потом притянул её к себе поближе и сделал знак рукой, призывая собравшихся к тишине. Минуточку внимания, леди и джентльмены. У меня имеется важное объявление. Мисс Флора Макнилл Любезна дала согласие стать магией женой в день бракосочетания своей сестры и лорда Вогана. Одновременно глубокий вздох вырвался из груди всех собравшихся гостей, изумлённо уставившихся на Фреди, который церемонно подцеловал руку Флори. А следом раздались громовые аплодисменты, и тотчас же Аурелия подбежала к ним. "Я знала, я знала", воскликнула она с ликованием в голосе. Надеемся увидеть всех вас и на нашем свадебном торжестве в Сэлборн-парк, но уже весной, сказал Фредди и поманил к себе слугу, велев ему подать бокал шампанского. За мою наречённую, провозгласил он, поднимая бокал. Гости тотчас затропились в поисках бокалов с шампанским, чтобы присоединиться к этой здравице. Но вот перед ними возникла фигура Арчи. Его буквально за руку притащила с собой Аурелия. а он мельком глянул на Флору, а потом повернулся к гостям. «Сегодня у нас прекрасный вечер, а после такой замечательной новости он прекрасен вдвойне. За Фредди и за мою свояченицу Флору». Провозгласив свой тост, Арчи дал музыкантам знак «Продолжить бал». А Флору немедленно окружили гости, жаждущие поздравить её с таким важным событием, в том числе и мама с отцом. «Боже мой!» — воскликнула Роза, целуя дочь. — Вот этого я уж никак не ожидала. Миссис Кайаппел оказалась права. Это ведь была её идея отправить тебя к ней в Лондон. И всё получилось как нельзя лучше. Скоро ты станешь викантессой, и ты вполне этого заслуживаешь, моя дорогая Флора. Они обнялись, но когда мать отстранилась от Флоры, та заметила в её глазах слёзы. — Пожалуйста, не плачь, мамочка, не надо. Прости меня, доченька, за то, что я недооценивала тебя. Надеюсь, когда-нибудь ты сумеешь простить меня. Простить за что, мама? Это неважно, поспешно ответила Роза. Но знай, что сегодня я горжусь тобой, как самая счастливая мать на свете. Мама явно говорила какими-то загадками, но Флора была слишком взбудоражена, чтобы начинать разгадывать их тотчас же. Спасибо, мамочка, коротко поблагодарила она мать. Следом подошёл отец. Быстро обнял её, как всегда, испытывая замешательство от того, что приходится демонстрировать свои чувства на людях. Замечательно, Флора. Просто замечательно, моя дорогая. Но вот в череде поздравляющих к ней приблизился Арчи. Мои поздравления, дорогая свояченица. Спасибо, ответила Флора, чувствуя, как душа у неё уходит в пятки. Но Арчи уже отвернулся, И не глянув более в её сторону, отошёл прочь. Итак, ты вернулась ко мне уже не вестой? Мессис Кеп полсердечно обняла Флору, когда на следующий день она переступила порог её маленькой гостиной. Да, лаконично ответила своей благодетельнице Флора. И ты счастлива? Сейчас в Лондоне только и разговоров, что о будущей контессе Солмс. Ведь за столь лакомой добычей охотились многие. «Да, я очень счастлива». «Поставь поднос здесь», — приказала миссис Кэппл горничной Мэйбл. А потом снова повернулась к Флоре. «Ну же, присаживайся поближе к огню и расскажи мне, как именно сделал тебе предложение Фредди. Полагаю, всё было очень романтично, да?» «Да, наверное, так оно и было. Он сделал мне предложение, когда мы с ним вальсировали. Прямо на свадьбе твоей сестры. Ах, Флора, я так рада!» Так счастливо за тебя. Родители шлют вам приветы и всячески благодарности. Как жаль, что после Рождества мы не сможем с ними увидеться. Ты же знаешь, мы собираемся в Критчел. Так ты уже решила, едешь с нами или нет? Насколько мне известно, сестра пригласила тебя погостить в Хайуилд. Я лучше поеду в Критчел, Мэрис Кэпл. Я уже даже упомянула об этом в разговоре с Фредди. А он сказал мне, что имение его родителей расположено совсем рядом, в Нью-Форест. Всё верно. Надеюсь, Фредди и его отец даже смогут присоединиться к нашим мужчинам на охоте в честь Дня подарков. А я познакомлю тебя с графиней, его матерью. Сейчас, когда вопрос уже решён, думаю, Аллингтоны будут счастливы заполучить тебя в качестве своей гостьи. Спасибо, я тоже буду очень рада. Миссис Кэпл внимательно осмотрела девушку. Что-то ты не совсем похожа на новоиспечённую невесту, моя дорогая. Правда? А как по-вашему я должна выглядеть? Счастливой? Да, признаюсь, я была крайне удивлена, когда услышала о вашей помолвке. Конечно, я была в курсе, что виконт не равнодушен к тебе, что ты ему нравишься, но я счастлива, поспешно перебила Флора Мессис Эппл. Очень счастлива. И хочу поблагодарить вас за всё. что в итоге способствовало этому событию. Моя милая девочка, ничего бы этого не случилось, если бы ты не была самой собой. Итак, впереди у тебя знакомство с родителями Фредди. Да, наверняка такая встреча состоится в ближайшем будущем. Знаешь, скажу тебе прямо, несмотря на свою более чем безупречную родословную, на своё имя, уходящее в свои славы вглубь английской истории, они при этом Очень необычные люди. Сам граф любит блеснуть ораторским мастерством в Палате лордов. Он там часто выступает. Что же, до его жены? Дафна мне очень нравится. Весьма неординарная личность, кстати. Ну да ты и сама в этом скоро убедишься. И прошлое у неё довольно пикантное. Миссис Кэппл поднесла ко рту свою чашку с чаем и взглянула на Флору, слегка улыбаясь. «Полагаю, ты останешься у нас вплоть до самой свадьбы?» Мама считает, что так будет лучше. Тогда мне с ней нужно будет обязательно встретиться и обсудить, когда лучше всего устроить нам вечер по случаю твоей помолвки. Уверена, поздравить тебя соберутся все наши друзья. Флора посмотрела на оживлённое лицо миссис Кэпл. Интересно, подумала она. Вот когда я стану виконтессой, я тоже буду с таким же энтузиазмом заниматься организацией всяких светских раутов. что-то подсказывало ей, что вряд ли. Прошу простить меня, миссис Кепл, но вчера был такой напряжённый день. Все мы улеглись далеко за полночь, и потом столько событий, свадьбы сестры, моя помолвка. Я вымотана и чувствую себя смертельно уставшей. Конечно, дорогая, конечно. Твои родители планируют дать объявление в Times или это сделать мне? Этот вопрос даже не обсуждался. Тогда в своём письме к твоей матери я упомяну и об этом тоже. Ступай, отдыхай. Увидимся за ужином. Не сомневаюсь, и Георг, и все остальные наши гости будут счастливы поздравить тебя лично. Флора вышла из комнаты и едва переставляя ноги, поплелась по лестнице к себе наверх. Объявление о помолвке, бесконечная череда торжественных обедов, приёмов и ужинов. Она хотела лишь одного: поскорее покончить со всей этой суетой ведь она даже не была представлена ко двору не говоря уже о том что у неё нет никакого приданого у родителей просто нет на это денег ну и как после всего этого можно вообразить себя в роли векантессы пантера очень соскучилась по вам всё пыталась понять куда это вы запропастились вайолет возникло перед ней неожиданно словно лёгкая тень в полумраке с легко подсвеченным тусклыми огоньками газовых светильников. На руках она держала кошку. Спасибо тебе, Вайолет, что присмотрела за ней. Опустики. Судя по всему, я ей нравлюсь. Мама сказала, что вы помолвлены с Виконтом Сомсом, да? Да. Признаюсь честно, очень удивлена. Почему? Не хочу показаться грубой, особенно коль скоро речь идёт о мужчине, за которого вы собираетесь замуж. Но всякий раз, когда я сталкиваюсь с ним, он всегда изрядно навеселе, а уж поговорить с ним сразу видно, что он тупой. А вы ведь не такая. Спасибо тебе за откровенность и за добрые слова в мой адрес. Могу сказать лишь одно: мне нужно было так поступить. Потому что вы боитесь остаться в старых девах? Нет. Потому что я хочу выйти замуж за Фредди. Что ж, тогда пожелаю вам счастья, но лично я никогда не подчинюсь всем этим дурацким великосветским условностям, ни за что на свете, сколько бы вы меня ни уговаривали. С этими словами Вайолет вручила кошечку Флоре и побежала наверх, туда, где располагались спальни для девочек. Не буду я тебя уговаривать, Вайолет, тихо прошептала Флора ей в догонку. потому что уверена, что ты не подчинишься. Флора тяжело вздохнула, прислушиваясь к шагам Вайлет. Потом вошла к себе в комнату и закрыла дверь. Какое-то время гладила блаженно мурлыкающую пантеру, чувствуя, как постепенно погружается в пучину отчаяния. Но что сделано, то сделано. Она больше не имеет права прислушиваться к голосу собственного сердца. Накануне сочельника Флора вместе с семейством Кепл покинули Лондон и спустя несколько часов прибыли в Крикл-хаус в Дорсете. Сам дом представлял собой каменную громаду из светло-бежевого камня, выстроенный в эдвардианском стиле. В сравнении с этим дворцом, подумала Флора, её любимый Эствейт-холл показался бы скромным коттеджем и только. Огромная рождественская ель, уже украшенная гирляндами и игрушками, возвышалась в холле. С наступлением сумерек служанки зажгли на ней свечи. "Господи, да мне здесь понадобится карта-путеводитель, чтобы отыскать свою спальню", пошутила Флора в разговоре с миссис Кепл, когда гости, человек 30, если не более, собрались перед ужином в красиво обставленной гостиной, куда им подали aperitifs. "Ты ещё не видела Сэлмберн-парк, милая", ответила та. "Если ты считаешь, что это огромный дом, то посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь дворец своих будущих родственников. Наступило Рождество. С утра все отправились в церковь, которая, что показалось Флоре немного необычным, удобно расположилась прямо в саду перед домом. Потом начался традиционный обмен подарками. Все дамы, как успела заметить Флора, получили в качестве подарков красивые резные броши или миниатюрные фигурки животных, цветов и деревьев. Все изделия, как уведомила её миссис Кэпл от самого Фаберже. А вот это тебе, дорогая. Миссис Кэпл вручила ей роскошно упакованную коробочку. Это тебе подарок от нашего друга Берти, прошептала она ей на ухо. Он желает тебе счастливого Рождества. Открой же. Флора открыла коробочку. Внутри лежала крохотная статуэтка блестящей чёрной кошечки из оникса с двумя жёлтыми глазками. Флора вгляделась пристальнее в свой подарок и поняла, что глазки тоже сделаны из полудрагоценных камней. "Ой, пантера!" не удержалась от громкого восклицания девушка, увидев прозвище кошечки, выгравированное на металлической подставке. "Какая прелесть, чудо, как хороша. Он заказал этот подарок специально для тебя", добавила миссис Кепл, глядя на то, как Флора ласково поглаживает статуэтку. На следующий день, когда в стране отмечался День подарков, к ним приехали Фредди и его родители. Отец и сын сразу же присоединились к компании тех мужчин, кто уже отправился на охоту в угодье их имения, а миссис Кэппл пригласила Флору и графиню к себе в утреннюю гостиную, чтобы познакомить будущую невестку со свекровью. «Проходи же сюда, милая. Садись рядом. Пожалуйста, зови меня просто Дафна». Надеюсь, ты тоже позволишь мне называть тебя Флорой. Конечно, ответила Флора, с трудом втискиваясь в узкое пространство на небольшом диванчике рядом с весьма тучной дамой. Пойду по ещё служанку, распоряжусь, чтобы она подала нам сюда освежительные напитки, сказала миссис Кеппл, поднимаясь с места, после чего покинула гостиную. Ах, дорогая Алиса, как всегда сама предусмотрительность и тактичность во всём. прокомментировала её ход Дафна. Что ж, милая, скажу тебе как на духу. Я чувствую огромное облегчение от того, что Фредди наконец-то выбрал себе невесту по вкусу. Думаю, для тебя не секрет, какой он у меня темпераментный молодой человек. Однако надеюсь, ты сумеешь укротить его нрав. Ему действительно нужна не совсем обычная женщина. А с учётом твоего более чем экзотического прошлого, Полагаю, из вас получится хорошая пара. Я благодарю вас. Мы и сами с мужем тоже не вполне обычная пара. Хотя, с другой стороны, какая из семей может похвастаться за закрытыми дверями, что у них всё как у людей. Графиня весело подмигнула Флоре. Конечно, графа пришлось изрядно обломать. Ну, до да этого уже всё в прошлом. А уж о лучшем наследственном материале для произведения на свет потомства и мечтать не приходится, не так ли? Графиня издала несколько листивый смешок и ласково потрепала девушку по колену. «Ты очень привлекательна, милая», — продолжила она, внимательно изучив флору в лорнет, болтавшейся на цепочке вокруг её полной шеи. Лицо женщины было покрыто толстым слоем пудры и румян, губы накрашены яркой помадой, что делало её похожей на несколько карикатурный персонаж, изображённый на одном из фарсовых полотен Джорджа Шеридана. «Да, вот ещё что. Прежде чем мы завтра уедем к себе, надо обговорить дату, когда ты сможешь посетить Сэлборн. Что, если это будет третья суббота января? Лично я нахожу январь чрезвычайно унылым месяцем. А ты?» После ужина они с Дафной обсудили и дату предстоящего бракосочетания. «Лично я думаю, мама», — сказал Фредди, тяжело прижимаясь под столом своим бедром к бедру Флоры. «Чем скорее, тем лучше». А у тебя, моя дорогая Флора, есть какие-либо свои предпочтения на сей счёт? Давайте в июне, ответила Флора безразличным тоном. О, нет. Свадьба в июне в этом есть что-то вульгарное и простонародное. Иное дело май. Свадьба в мае это свежо и оригинально, немедленно возразила ей Дафна, предлагая вторую пятницу мая, как раз совпадёт с началом летнего сезона. Как скажете, Дафна? Послушно ответила Флора, опустив глаза. Так да, решено. Закажу отпечатать приглашения на свадьбу в магазине мистера Смитса на Бон-стрит. Разумеется, это нужно сделать заранее, ведь все приглашения рассылаются как минимум за 6 недель до церемонии бракосочетания. Впрочем, наиболее близких мы известим ещё раньше. Ага, подвенечный наряд. Предпочитаешь белое платье или веленево-кремовое? Но только не очень длинное, моя дорогая девочка. — прошептал Флоре на ухо Фредди, поднимаясь из-за стола, чтобы присоединиться к обществу остальных мужчин за рюмкой Брэнди и сигарой. «Не могу дождаться нашей первой брачной ночи. А куда бы ты хотела отправиться в свадебное путешествие? У меня есть друзья в Венеции. Или лучше юг Франции. В конце концов, горе оно всё огнём. Мы ведь можем запланировать себе свадебный тур на целое лето. Почему нет?» Флора уже успела понять, что любое высказанное ею собственное мнение будет точже же отвергнуто Фреде. В этом он точная копия своей матери. Что ж, ей предстоит стать членом семьи, которая привыкла жить по своим законам и не очень-то прислушивается к тому, что говорят другие. Однако, когда она брела длиннющими коридорами, возвращаясь после ужина к себе в спальню, то подумала, что всё же хорошо, что она сейчас находится в Криклхаус. они в Хайуилд, где ей пришлось бы испытать муки ада, лицо зрея Арчи и Аурелию, возвратившихся домой после своего медового месяца.